Бонусный эпилог. Из колонок, подвешенных к потолку зала ресторана, зазвучал вальс цветов Чайковского. Киросожданы уставились в центр зала и больше ничего и никого не замечали. Натан с Кириллом тоже наблюдали за тем, как их дети закружились в первом свадебном танце. Флора, легкий грациозный лебедь, была необыкновенно хороша и элегантна в белом свадебном платье. Руз же, В свадебном костюме больше походил на генерала, готовящегося править многотысячной армией. И положение не спасало даже то, что у него в петлице виднелась белая роза. Слишком уж строгий стиль, да и сам Руслан парень внешне строгий. «Ну что, все еще дуешься, Карц?» — Кирилл пихнул Натана в бок. «А ты бы не дулся, если бы твою малолетнюю дочь вот так ни с того ни с сего взяли замуж!» «Она не малолетняя!» — заметил Кирилл. — Ей 19 вообще-то? — Да, неделю назад моей дочери исполнилось 19 Это повод идти замуж? — Ты знаешь, не одобряю я такую спешку. — Да ладно тебе, — усмехнулся Кирилл. — Тебе не было ладно, когда твоя Дашка выходила замуж, а она была гораздо старше. — И потом, ты чему так радуешься? Сам же сетовал, что Руслан кого-то завел в Питере а как только узнал, что это Флора, сразу подобрел, даже сам оплатил им эту шикарную свадьбу. Почему? «Так я ж думал, там какая-нибудь фифа без мозгов», объяснил Трубачев. «Раньше ведь вокруг Руслана только такие крутились. Я ни одной нормальной девушки в его окружении не видел. А тут Флора, и умная, и серьезные, и красивая, С чего бы мне не подобреть? Хорошая невестка, да и сваты не подкачали». Он показательно налил себе и Натану по рюмке коньяка. «Будем?» «Куда же мы денемся?» Натан выпил и махнул головой в сторону пары, которая как раз провальсировала мимо их столика и продолжила танец на радость другим гостям, их в ресторане собралось немало. «А хорошо танцуют?» «Да, слажено в такт. Желаю им, чтобы жизнь так же прожили, как сейчас вальсируют». «И я им того же желаю», — добавил Натан. Пусть будут счастливы. «Куда собралась?» — услышала Флора, когда уже почти скрылась в прихожей. «Я... Э... в общем, мне надо колготки купить». «Какие колготки?» — возмутился Рус. «Я жду тебя, чтобы отвезти на работу. Что за дела такие?» «Ты не обязан меня вести, До Поляриса идти всего двадцать минут», — развела она руками. «Я же говорил, что хочу представить тебя коллективу. Все честь по чести. Ты вообще-то в мою фирму устраиваешься. Сижу, как дурак, жду, а ты за какими-то колготками собралась». «Руслан, это необходимость. Вернусь через 15 минут». «Это не может подождать до вечера?» «Прости, милый, не может». Не слушая его возмущений, Флора ринулась вон из квартиры только побежала не в супермаркет за колготками, как сказала Руслану, а в аптеку за тестом для определения беременности. Оттуда сразу к заловке Дарьи, которая, по счастью, жила в том же доме. Дарья переехала туда с семьей около трех лет назад, как раз после того, как ребята поженились. Важный супруг заловки возжелал апартаменты именно по соседству, чему Апельсинка была только рада. Даша Трубачёва, точнее, уже много лет как Шубина, Всегда была приятной в общении и с годами не растеряла своего дружелюбия. Очень скоро они с Флорой стали не разлей вода и с периодичностью раз в несколько дней вели задушевные беседы под чашку кофе. Особенно хорошо беседы шли, если в этот кофе добавлялся ликер. Флора знала, сейчас супруг Даша в командировке, так что своим приходом она никому не навредит, разве что рискует разбудить саму хозяйку квартиры. Та не спала. Привет! Она изрядно удивилась ранней гости сама была еще в халате. Что-то случилось?» Апельсинка не стала ничего объяснять, молча достала тест и спросила. «Могу я воспользоваться твоей ванной?» «Да сколько хочешь», — ответила та и захлопала в ладоши. «Ой, а вы уже детей делаете, а я думала, ты до сих пор на противозачаточных». «Мы только недавно их отменили, первый цикл без них», — ответила Флора через дверь ванной. Сделав все, что нужно, апельсинка вышла, держа в руках тест. «Я как раз сварила кофе, хочешь? Все равно ждем», — предложила Дарья. «Если тест покажет «да», то кофе мне нельзя». «Что за глупости? Немножко можно, слабенький сделаю просто. А есть большая вероятность, что будет «да»?» не никто ведь не залетает сразу же, как начинает планировать беременность», — хмыкнула Флора. «Ну, всякое бывает» пожала плечами Дарья. «А почему ты делаешь тест у меня, а не дома?» Не хотела волновать Руса, пробубнила апельсинка, сознавая, как нелепо звучит ее оправдание. На самом деле она боялась, что если муж узнает о ее возможной беременности, на работу не пустит. Руслан очень хотел ребенка, собрался делать его сразу, как только они поженились, но Флора убедила подождать, пока она не закончит университет. Уж потом, со спокойной совестью, в материнство. Только вот до того, как стать мамочкой, она рассчитывала немного побыть дизайнером интерьеров. Зря училась, что ли. Однако муж поймал ее на слове. Ты сказала, как только получишь диплом, сразу делаем малыша. Диплом получен, где мой малыш? И вот тебе, пожалуйста. Прошло всего каких-то четыре недели после этого славного момента, и у нее задержка. Ой, мне кажется, или тут начинает проявляться вторая полоска? Даша тут же вскочила с места и ринулась к заловке. Обе склонили головы над злосчастным тестом. И чем больше времени проходило, тем отчетливее становилась вторая полоска. У Флоры все внутри сжалось, завязалось жгутом. Вроде бы и счастливая новость, но как же страшно. И что теперь будет? Здравствуй, новая жизнь, прощайте планы. «Поздравляю!» — Даша стиснула ее в объятиях. «Спасибо!» Апельсинка все никак не могла прийти в себя. «Ничего себе!» Мама говорила иногда для того, чтобы забеременеть. Люди тратят год и больше, а тут сразу две полоски. Я думала, успею немного поработать в дизайнерском отделе, наберусь опыта, а там уж... «Что тебе помешает?» Сплеснула руками Дарья. «Ни что, а кто! Руслан же меня теперь из дому не выпустит!» «Что за глупости?» — любимая Дашина фраза. «Ты сама себе хозяйка?» «Вот мой Гоша ни слова мне не говорил, когда я ходила на работу беременная Мишкой». «Твой Гоша-душка», — покачала головой Флора. «А мой Рус — непробиваемый танк». «Ты когда-нибудь пробовала убедить в чем-нибудь непробиваемый танк? Он вообще был не в восторге от моей идеи пойти на работу сейчас. Хотел, чтобы я уже потом, после парочки детей...» Но ты представляешь, какая потом работа!» «Я хотела получить хоть какой-то опыт!» «Ой, пустяковая твоя проблема. Хочешь устроиться на работу, прояви хитрость. Не сообщай Руслану про беременность сейчас. Скажи через несколько дней». «Обидится», — мотнула головой Флора. «Ой, тоже мне обижалкин. Кто сделал его царем?» Для Дарьи Руслан как был неразумным младшим братцем, так и и остался. И относилась она к нему соответственно, хотя неразумный малыш давно стал сильным целеустремленным мужчиной каким его Флора и воспринимала. Впервые за все время покидала квартиру Даши сама не своя. Волнение пропитало ее всю, заставило сердце биться с удвоенной силой. Ну а что и правда, скажу Руслану чуть позже. Не самая плохая мысль. Некоторые вообще ждут до второго триместра, чтобы наверняка, а тут всего пара дней задержки. Едва она переступила порог квартиры, услышала ворчание мужа. «Флора, ну сколько можно? Я, между прочим, навстречу опаздываю. Все из-за тебя. Ты, наконец, купила колготки? Если нет, ей-богу, я тебя без них в машину на руках понесу». «На беременных не кричат!» Вдруг сболтнула она и зажала себе ладонью. «Ведь собиралась же повременить, болтушка!» Рус оторопел. «Шутишь, да?» «Раз проболталась, придется сдаваться с потрохами. «Не шучу», — покачала она головой. «Я не за колготками бегала. Я покупала тест, сделала его у Даши». В общем, с вероятностью 99%. процентов. Договорить она не успела. Руслан подлетел к ней и сжал в объятиях. «Вот это да! Заживем теперь, ух!» «Ага, заживем». ты как, скажи!» Голос Руслана звенел восхищением. Скоро у нас с тобой будет маленький апельсинчик. А может быть, апельсинка? Как только она это сказала, грудь вдруг заполнила сладкое, доселе неизведанное чувство. И правда, вполне возможно, что она уже растит в себе нового человечка. Рыженькую, прямо как она. Или блондинку, как Руслан. Какая, без разницы. Главное, что это будет их дочка. Почему-то именно дочку ей хотелось больше. «Может, и апельсинка», — согласился муж и снова принялся настаивать на своем. «Но потом непременно сделаем апельсинчика. Ты же тоже хотела двух детей, да, малышка?» «Хотела и хочу», — кивнула она, а потом набралась смелости и спросила. «Ты же все равно возьмешь меня на работу, да? Не оставишь теперь дома?» Он замер, причем надолго, отстранился от Флоры, Внимательно вгляделся в ее лицо, а потом все же кивнул. «Раз так хочешь, возьму. Но ты же понимаешь, будешь под активным присмотром». Флора с облегчением выдохнула, шутливо поинтересовалась. «Будешь ходить за мной по пятам?» Муж кивнул, причем явно не в шутку. «Если ему так нравится, пусть ходит», — подумала она с улыбкой. Конец. Уважаемый слушатель!